Глава 22. Жидкий камень. Камни на узкой тропинке, которая вела к ущелью, з а л е д е н л и так и н о р о в и л и выскользнуть из-под ног. э р и т в последний момент успел удержать на тропе молодого охотника, едва не улетевшего со склона у щ е л ь е Осторожно. Белогорцев и так осталось всего три десятка мужчин, чтобы они погибали так глупо. Какое облегчение, что их женщины и дети находятся в семье Эсу. Когда Рету предложил помощь на случай появления темнокожих на нагорье, то он не думал, что она понадобится так скоро. Не прошло и одной луны, как охотящиеся на криворогов охотники увидели на склоне горы десять раз п а л ь ц е в рук темнокожих, поднимающихся со стороны трех зубов. Хорошо, что осень уже р а з д е л а деревья, и они не смогли пройти незамеченными прямо на их стоянку. э р и т сразу же, несмотря на возражения мужчин семьи, отправил в условленное между ним и Рету место, прямиком через длинную гору, всех женщин и детей. С ними ушел э п е й три пальца. Наступили холода, и у всех мало еды. Но даже если половина детей и женщин выживет на остатках еды членов семьи Эсу, то у них еще не все потеряно. Семья из-под белой горы продолжит свое существование. Белогорцы потеряли уже пять охотников и при этом не смогли убить ни одного врага. Темнокожие разбились на маленькие отряды, которые шли перекликаясь между собой. Каждый из них по отдельности был им по силам, но стоило напасть на них из засады, как через некоторое время появлялись и другие, чтобы осыпать их издалека тонкими копьями. Трусы! Грейль, Грейль! д о н о с и л и с ь до них крики преследователей. Молодому Эренку тонкое копье попало в ногу. Он долго шел за ними, отставая все больше. уже оторвавшись от преследователей, они увидели, как его голову подняло копье темнокожий высокого роста в шапке из шкуры волка. Ничего не оставалось, как перебраться через ущелья в земле, в которых они никогда не бывали. По слухам здесь жили семьи родственные башеносым, которые очень не любят чужаков. Говорят, некоторые из них едят мясо сырым, как звери, и что в голодные годы они даже могут съесть кого-то из своей семьи, чтобы поддержать жизнь остальных. э р и т а передернула при одной этой мысли. За ущельем они прятались до тех пор, пока не появилась новая луна. Белогорцы так никого и не встретили за все то время, которое они привели здесь, в землях заречных большеносых. Ничего удивительного, уж очень обширны они оказались. с к у д н ы е плоскогорья тянулись, насколько хватило глаз, и даже самой высокой вершины не видно было их границ. Где-то вдали вырисовывались в небе совсем уж высокие горы, своими снежными вершинами сливающиеся с облаками. э р и т убедился, что постоянно проживать здесь не получится. Голодно, холодно и совсем нет леса. Поэтому, видимо, и возникли слухи о том, что местные большеносые д я т сырое мясо. Негде им дрова собирать. Но пришла пора выбираться отсюда. Темнокожие не могут находиться на их землях вечно, и в самом деле они покинули их на горе. ь Куда мы приведем своих женщин и детей, э р и т Мужчины мрачно рассматривали совершенно разоренную стоянку у белой горы. Шестые темнокожие пустили на дрова, а шкуры забрали с собой в качестве трофеев. Наши женщины забрали с собой достаточно шкур криворогов, их хватит, чтобы застелить полы в землянках. Мы продержимся до тепла, а теперь нам надо пойти и забрать наших женщин и детей. Дурной камень, не колется. Оставив попытки сделать наконечник копья из зеленого камня, Рету отшвырнул его в сторону. Сын Иквы на днях их много принес. У длинноногих с реки с горькой водой другие камни. Наверное, не разобрался еще, какие нам нужны. А когда костер им обложили, то один его все р а с т а я л и дурной запах пошел. Представляешь, Эсу, камень и от огня р а с т а я л а не лопнул. Что? Где этот растаивший камень? Слушавший его в полух, Андрей встрепенулся. Он же р а с т а я л как я его покажу, А костеру входа в дом горы. Руки Андрея были п о л о к о т ь в пепле. Костры на этом месте разводили ежедневно, чтобы осветить вход в пещеру. Из залы скопилось поколено взрослого мужчины, и теперь он разврасывал ее под недоуменные взгляды проходящих женщин и детей. Это работа для женщин и детей, Эсу, следить за костром. п р о ц е д и л а с к в о з ь губу п о д о ш е д ш а я Эдина. Андрей от не отмахнулся. Вот что ей надо. Вроде и Лэнсу он спас, и еда у нее всегда есть, как он это и обещал, когда забирал ее из-под Белой горы. А все что-то недовольно. Руки наконец-то на щ у п р и в зале нечто похожее на о п л ы в ш у ю пирамиду. Оно? Растаявший камень, вымазанный в зале, совсем не походил на первую ласточку предстоящей эпохи металла. В отдельно взятой семье Андрей побежал к ручью, чтобы отмыть его. Настроение у него было великолепным. Медь. Это была она, с красноватым характерным отблеском и с темными потеками. А что это за дурной запах, о котором говорил Рету? Какая-то примесь в породе. Постучал камнем по б л и н у т в е р д а я не мнется, как тот камень, который пытался расколоть рыжий. Вроде бы сама м е д ь металл мягкий. Может, примесь помогла придать твердости? Прихватив р а с т а я е ш и й камень, побежал в мастерскую Эру и у п е ш и Не получится, очень твердый. Обозленные мастера стучали по его заготовке каменными молотками, пытаясь придать ей форму топора. Похоже, что на скоком перескочить в век металла не получится. Но Андрей не унывал. Даже он знал, что медь легко плавится. Надо сделать печь для л и т ь я и разлить жидкий металл в готовые формы. Тогда останется только отполировать и заточить готовые инструменты. Сын Иквы уже ушел с другой молодежью под присмотром Рэту, ставить селки. Придется расспросить его позже, откуда он взял не к о л ю щ и е с я камни. Повезло, что все принесенные им Рэту сложил в отдельную кучу, чтобы не смешивались с добрым камнем. Они не выбросил. Не все они были одинаковые. Некоторые красноватые, большинство с зеленым оттенком. Андрей оттащил все на поляну Керу. Хорошо, когда есть человек, который всегда в о з и т с я с г л и н ы й как младшая. Каким-то образом она все-таки поняла с его слов, что именно требует от нее в з е р о ш н ы й эсу. И в итоге вылепила пустотелую секиру с отверстием для ручки. Ам, которая никогда не отходила от нее, выдавила пальцем на глине какие-то узоры. Чего-то еще не хватало. На д п и с и Уже он сам неровными буквами вывел на дне заготовки имя своей семьи г р х и и нарисовал морду медведя. Когда мед ь з а с т ы н е т то и буквы, и узор Ам будут видны на широкой части лезвия, правда только на одной стороне, но и так сойдет. Андрей не знал, сколько металла получится из уже имеющихся камней. На всякий случай сделал еще и формы для наконечников копий и ножей. Надо подождать, пока подсохнет. Андрей чуть не в з в ы л Очень уже м у хотелось уже сегодня залить в эту форму блестящий металл, но может и к лучшему, печи-то у них еще нет, да и представления, как она должна выглядеть, тоже нет. Эру и ч у ж а к у не нравилось, что на их поляне внезапно появилось много людей. Большую часть времени они проводили здесь одни, плетя веревки, собирая сани или мастеря каменные топоры. И вдруг Эсу целый день вокруг крутится, еще и город цветных камней. Подростки притащили. А младший из Ам здесь же глину месяц для какой-то своей цели, и старший нет, нет, домелькнет на секунду, успев кинуть цепкий взгляд на происходящее. Печь сделали из камней, которые остались от его могильной плиты, дополнительно вымазав их изнутри глиной. Получился кривоватый квадрат на невысоких каменных ножках, состоящий из двух камер. В одну предполагалось загрузить камни, а во второй, с открытым входом, жечь дрова. Если камень растает, куда должно стечь то, что от него останется? Или после разберем эту печь и уже потом извлечем остатки камня. Вновь появившаяся старшая осмотрела печь со всех сторон. Вот ведь ничего не упустит. Но ведь права, девочка. Не предусмотрели они механизм слива жидкого железа. Пришлось перебрать печку и оставить внизу отверстие для расплавленного металла, которое закрыли снаружи ь каменной пробкой. Все, теперь только ждать. Эсу, сколько ты здесь сидеть будешь? Обеспокоенная старшая, за которой тенью следовала дочь Эрита. Прервала его одиночество на поляне Энку. Самого б о л ь ш е н о с о г о впрочем, не было. Ушел на охоту с Эхекой. Какой-то червячок беспокойства крутился внутри Андрея после того, как он ушел с п о л я н а мастеров, не давая ему покоя. Ему захотелось некоторое время посидеть в укромном уголке в одиночестве, наедине со своими мыслями. Скажи ко мне старшая, чем отличается наша семья от других? У нас есть школа, только один ребенок умер. Как холодно стало! Это потому, что сначала дети едят, а уже потом взрослые. В других семьях их много умирает. Еще мы рыбу ловим корзинами, даже сегодня принесли свежую. И селки ставим на птицу и мелких зверей. Еды у нас много. И сани есть. Разом целые т у ш и можно тащить охотникам. И даже лестницу вчера завершили. Зачем ты спрашиваешь, Эсу? Это все в правилах семи ь горх сказано. А если я умру, б ы к меня забадает на охоте или брр з а г р ы з е т то что произойдет? Долго ли будут здесь следовать правилам жизни г о р -х, х Старший замолчал, обдумывая сказанное, потом пожимает плечами. Вот то-то. Придут белогорцы за своими женщинами и детьми, перестанут дети в школу ходить, Ретус Энку п е р е д е р у т с я и разойдутся. Вас, смладший, заберут мужчины в другую семью, и завершится история семьи г р х ы Что ты предлагаешь, Эсу? Конкретное мышление с т а р ш е й з а ф и к с и р о в а л о сказанное им, и теперь она хочет узнать его мысли по способу преодоления проблемы. Мы м н о г о у научились, старшая, но есть умения, которые принесут сразу много преимуществ во многих делах. Ты видела, что сегодня мы делали с Эру и чужаком. Так вот, если у нас эта затея получится... т о из расплавленных камней можно делать не только топоры, это и ножи, которые не ломаются, и иголки, и шило для женщин, что поможет им делать одежду. Наконечник для к о п и й из расплавленного камня, твердый, его не нужно менять после каждой охоты, как это мы делаем сейчас. И ты даже не представляешь, как много вещей можно из него сделать. Но это знание не должно быть забыто. Найди кого-нибудь из младших охотников, которые будут помогать Эру и Упеше. Так и сам он научится. А есть еще что-то, что принесет нам пользу во многих делах. Это ткани. Не понимающий взгляд. Это волокна растений, которые сплетены между собой, как мы делаем с веревками. Но с о с н о в ы е волокна не очень для этого подходят. Если ткани и веревок будет много, то все члены семьи будут их использовать. И сети можно делать, чтобы рыбу легче было ловить, и селки, и одежду. в з г л я д а н д р е я зацепил сухие стебли прошлогодней крапивы по краю поляны. Нет, все-таки он б о л в а н Понял, что здесь нет хлопка и льна и успокоился на этом. Да вот же оно сырье! Тысячи лет крестьяне из ж г у ч е й травы ткани делали. Как он мог про нее забыть? Высохшие стебли хрустели в руках. Пойдут ли или нужны свежие? Отнеси к мастерам, если Эру из коротких сосновых волокон умудряется веревки вить, то из крапивных делать ему это будет удобнее. Еще очень важны горшки младший. Это не просто посуда. В них можно долго хранить еду, готовить горячую пищу для всех. Знаешь, с т а р ш е я лучше обжигать глину не в костре, как она делает, а сделать специальную печь, похожую на ту, в которой мы будем плавить камни. Пусть младший помогает кто-то, заодно может чему-то и научиться. Эсу, почему нельзя просто записать, как делаются эти горшки, или как плавить камни и п р и е с и т и веревки? Младшая и сама может написать, или только ты должен делать эти учебники, а еще этим могла бы заняться Эсика, она способна в написании. Все-таки он себя правильно обозвал, или его промах – это неизбежное следствие того, что он вынужден браться за все сразу. Сам же придумал инструмент для сохранения знаний и забыл о нем, а до сих пор так выходило, что в его учебниках содержатся теоретические знания без всякой практической составляющей. Пора заполнить этот пробел. Здесь прошло много людей, очень много. э р и т рассматривал следы людей, которые гурьбой прошли здесь день или два назад в направлении на закат. Белогорцы преодолели длинную гору и едва успели выбраться на равнину и тут такая находка. Таким количеством пройти могли только темнокожие. В семьях нендерталцев а ь просто нет столько человек. До условленного срету места еще три дня пути. Если поспешить, то можно успеть и раньше их. э р и т нисколько не сомневался, что направляются темнокожие, никуда н и б у д ь а прямо к местонахождению семьи Эсу, где нашли убежище их женщины и дети. Еще недавно мысль, что кто-то может напасть на целую семью с целью ее уничтожения, показалась бы настолько бредовой, что, скорее всего, даже и не пришла бы ему в голову. Но после того, как за ними охотились в течение целой луны по всему платскогорию, и новое предположение у него не возникло. Темнокожие упорны в достижении своей цели, и сейчас они почему-то решили очистить от них равнину и прилегающие горы. А ведь в семье Эсу находится и его дочь Эсика. Мы не успеем, они опережают нас на два заката. У Эсу в три раза меньше охотников, чем было у нас, а мы так и не сумели убить хоть одного темнокожего. Не все белогорцы разделяли стремление Эрита поспешить на помощь Эсу. Его авторитет пошатнулся после того, как они были вынуждены бежать в земли за ущельем. Так не лучше ли найти себе женщин в других семьях и уже с ними поселиться у белой горы, чем сражаться с противником, который заведомо сильнее? Еще один красный положи, а то зеленых намного больше, посоветовал Андрей Эру, который ползя на четвереньках пытался уложить в печь весь наличный запас н е к о л я щ и х с я камней. Внутри поместилось отнюдь не все, что дополнительно притащил сегодня сын Иквы. Может, позже все запихать, когда часть их растает и место освободится. И непонятно, сколько металла у них получится. Вдруг и на один топор не хватит, а он тут подготовил формы еще и для пяти наконечников для копий и на десяток ножей. Упеша подготовил целую гору дров, чтобы поддерживать огонь в течение длительного времени. Никто же не знает, как долго эти камни таять будут. Наконец подожгли, горело вполне себе бодро. Жалко только, что сквозь дым не видно, что там с камнями происходит. Через час Андрей потыкал палкой. Вроде камни какими были, такими и остались. Надо было с другой стороны оставить отверстие, чтобы наблюдать за происходящим в камере для тающих камней. Из отверстия наверху, которое они оставили для притока воздуха, вдруг повалил вонючий дым. Наконец-то, кажется, камни начали таять. Такую штуку в пещере надо. Тепло, дым вверх будет идти, езолы повсюду не будет. Энку грел руки о б о к а печи. Горячо. Скользких камней больше нет, не разорять же холм ушедших. А ты урету узнай, где они их брали. Такую тяжесть издалека они тащить не будут. Может, еще осталось. Печь сделала еще один выдох вонючим желтоватым дымом с запахом, который отдаленно напоминал их лука-чеснок. Дышит. Энку уважительно погладил ее теплый бок. Эру протолкнул палкой в огонь лепешку, которую они безуспешно пытались придать формы топора. Все равно в таком виде т о л к а т нее нет, а так можно смешать с уже р а с т а я в ш и м и камнями. Еще через несколько часов гора дров исчезла. Превратившись в залу, а огонь почти погас, печь скоро начнет остывать. Андрей решил, что ждать больше нечего. Пора. Едва Эр убрал каменную пробку, как струя кипящего металла в несколько секунд заполнила форму для топора. у п е ш и едва успела тащить плоский кусок дерева, на котором она находилась. Зря Андрей опасался за количество металла. Кроме топора они заполнили еще формы для семи наконечников для копий и такого же количества ножей. Все у них получилось. Он оглядел мастеров и з а х о х о т а л Их лица и руки были густо вымазаны сажей, на сплошном слое которой свои светлые следы оставили ручейки пота. Не дать не взять темнокожие или кузнецы из будущего. Мастера рассмеялись в ответ. Напряженная работа последних часов им дала с ь н е легко, и нервная система требовала разрядки. Эх, сигарету бы сейчас и полежать рядом с печкой, неторопливо пуская колечки дыма. Вонючий! Эдина принюхалась к нему незнакомый запах, который впитался в его одежду и волосы во время плавки ей не понравился, и она скривила свое лицо. Ты должен ходить на охоту, Эсу, как это всегда делали мужчины из семьи с Белой горы, а не бродить по каньону туда-сюда. Наша семья называется г р х ы и она живет по своим правилам, и тебе это известно, Эдина. Андрей едва сдержался, чтобы не ответить ей пощечину. Хорошее настроение куда-то сразу улетучилось, и он ушел из пещер Грхы на поляну к б о л ь ш е н о с о м у Уж кто кто, а Энку всегда всем доволен. Старшая, которая лежит в своих с а п о ж к а х на поляне, крики Граки, которые поймали темнокожие, Рету и с т ы к а н н ы й стрелами, самый мудрый в меховой шапке. Видение настигло Андрея утром, когда он торопился на поляну Эру, чтобы посмотреть на итог работы по расплавлению камней. Он видел эту сцену уже однажды, что подвигло его тогда отправиться вместе с р е т у к Белой Горе за е д и н о й и детьми. Его словно стукнуло по голове пустым мешком. Стой, Энку, не ходи сегодня никуда. Остановил он в последний момент б ь ш и н о с о в а который уже собирался отправиться на охоту. Пойдем искать Рету. И что делать? Мы же не можем сидеть все время на стоянке. Рыжий воспринял его слова всерьез. Уж он-то понимал серьезность угрозы со стороны темнокожих. Пусть даже желание кроманьонцев истребить греили для последних и выглядит иррациональным. Тратить столько сил и подвергать себя опасности, чтобы в итоге не получить ничего, да от любой охоты толку больше. Нам нужно больше щитов, тонких копий и дротиков. Им тяжело будет преодолеть скалу на входе в каньон, если мы будем мешать им. И важно не упустить момент и заметить их еще до того, как они достигнут ущелья, чтобы темнокожие не застали нас врасплох. Ты же моя левая рука, Рету. Подумай, как это сделать. Никого не выпускай состоянки несколько дней. Предупреди всех. Мыс Энку будем ждать тебя на поляне у мастеров. б е л о з у б о й а я улыбка Эру и без всяких слов показала, что у них все получилось. Он держал в руке топор серебристого цвета, который портили только черные бородавки шлака. Ничего, очистят. Андрей взял его в руки, тяжелый, и это еще без ручки. Только почему-то цвет такой странный, совсем не похож на бронзу. Если это, конечно, она. Упеш очищал от глины наконечники копий и ножи, которые тоже выглядели вполне себе обычными ножами. А если металл окажется мягким или хрупким, тогда все труды окажутся напрасными. Андрей ударил по нему булыжником. Раздался звон. Ничего, только кусок шлака отлетел. Только теперь он обратил внимание, что Энку до сих пор не произнес ни слова. Чего он молчит-то? Энку пожирал топор глазами. Похоже, он попросту лишился дара речи. В эту минуту за него он, наверное, отдал бы и с в о е з н а м е н и т о е о ж е р е л ь е Он твой, Энку. Только его надо отполировать песком и заточить. Ты положишь его ко мне в могилу, Эсу, когда я умру. В другом мире он мне тоже пригодится. А нож можешь себе оставить. Ну что с ним поделать?